Глава четырнадцатая. Кажется, к концу года время обрело способность ускоряться. Иначе никак нельзя объяснить, почему после визита к лавизам я моргнула, и оказалось, что уже прошла неделя. И вот ко мне в комнату стучится скромная студентка лекарского курса Эбби Фрост, и отчаянно краснее просит выпивку. Нет, конечно, я не гнала самогоны. В моих запасниках имелись лишь сладенькие наливки и иногда крепкие настойки. Правда, последняя обычно имела определённую популярность после сессии. «Но кто я такая, чтобы осуждать студентов?» В общем, Эбби Фрост была выдана вишнёвой наливка шоколад и марципан. А ещё мысли на пожелание, что это всё девушке нужно не для скучного вечера с подружками, а приятного свидания с каким-нибудь приличным парнем. И, наверное, в этот месяц меня уже было нечем удивить, но однажды вечером дверь моей апартамент распахнулась, и Эрик Дарквотер с порога заявил, «Ты была права». Я, которая в этот момент подшивала подолу платья и чуть не проглотила зажатую в зубах булавку. «Мне, конечно, очень приятно», — проговорила я, — «но в чём конкретно?» «В оранжереи действительно есть пищащие цветы», — произнес Эрик. Я осторожно вынула изо рта зубочистку, воткнула её в подушечку и лишь после этого посмотрела на парня, который уже зашёл в мои апартаменты как себе домой. В руках этот огромный боевой маг держал горшочек, в котором обнаружился маленький круглый кактус с крошечным розовым цветком. «Что это?» — приподняла Бруфье. «Пищащий цветок!» — широко улыбнулся парень. «Но это же кактус!» — заметила я. «Но цветок же!» — заспорил дарквотер «Пи-пи-пи!» — подтвердил колючий крох, и я от неожиданности села обратно на стул. дарквотер же песчанием не впечатлился. Сразу видно, пищалка пищала не в первый раз и поставил горшочек на тот небольшой уголок моего стола, что не был завален запчастями от будущего платья. «Вот», — произнёс Эрик, — «это тебе». «Ты стащил из оранжерея горшок с кактусом?» — ошарашенно произнесла я. «Но почему сразу стащил горшок?» Деланно обиделся парень. «Я его просто выкопал!» пипи -пи! подтвердил кактус. «Благородный лорд Дарквотер тырит пищащий кактусы из оранжереи», — резюмировала в ответ. «Теперь, кажется, я видела всё». Эрик расхохотался. «Да ладно тебе, он там один такой был, мне показалось ему грустно. Наверное, кто-нибудь синмагичил из первокурсников, вот бедолага теперь пищит». Возмутился Кактус, сообщая всем, что он не бедолага. Даже, кажется, иголки гордо растопырил. «И что же мне теперь с ним делать?» — озабоченно спросила я. «А что можно делать с цветами?» «Поливай и ставь на окошко, к солнышку», — пожал плечами Эрик. «Пи!» — согласно отозвался Кактус. «Я выразительно посмотрела на Дарквотера». А тот вдруг сделал неожиданное предложение. «Я могу заходить и поливать его за тебя. Хочешь?» «А давай!» — бодро согласилась в ответ. Понятия не имея почему вдруг я решила, что это прекрасная идея. Эрик Дарквотер Мача со свирепыми и гарпиями из Академии права и варии ждали все. Игроки, потому что со своими соседями по партии играть надоело, болельщики, потому что все хотели показать этим, какие талантливые наши. Все прочие просто потому, что это было мероприятие масштаба всей Академии. В общем, для большинства игра предстояла напряжённая и нервная. Но, конечно, я на всё происходящее смотрел немного иначе. Мой курс выпускной. Дальнейшая моя карьера с Макболом не будет связана никак. А потому хотелось просто наслаждаться процессом. Но, естественно, как это всегда бывает в мужских коллективах, там, где высокое напряжение, там обязательно будет мордобой. Тебя можно поздравить с победой, Найт! И хитро произнёс один из запасных игроков. Тех, кого взяли непонятно за какие заслуги и мало гоняли по полю, по моему личному мнению. номер зот наброшенная фразочка имела под собой действительно реальное основание. Колдер Найт и правда участвовал в споре на девчонок. Я понятия не имел, из каких соображений парень влез в это дерьмо. Зато сразу стало очевидно, что вылезать из спора Найт будет с большими проблемами. Он мгновенно завелся и почти без предварительных обменов любезностями пообещал сломать лицо запасному придурку, если тот не заткнется. И я бы не сказал, что реакция Найта была какая-то наигранная. Нет, это была сильная, глубоко личная эмоция, ослепляющий гнев, граничащий со звериным бешенством. Ничего удивительного, что спустя пару секунд Найт таки принялся поправлять профиль, вздумавшему его подразнить запасному игроку. Народ весело заулюлюкал, я же почувствовал глухое раздражение и рывком расцепил дерущихся парней, благо габариты позволяли. Ну как дерущихся, тут скорее Найт пытался убить белобрысого придурка. «Остынь!» — рявкнул я бы ухо Колдеру. «Он же тебя бесит, чтобы выйти на твою замену!» Колдер дернулся еще пару раз, порываясь доломать запасника. «Но из моих нежных объятий так просто не вырвешься». «Отпусти!» — раздраженно попросил Найт, и стоило мне ослабить хватку, тут же вышел из раздевалки, пинком распахнув дверь. И в тот краткий миг, что она была открыта, я увидел бледное лицо девушки, той самой Эбби Фрост, из-за которой только что эти двое подрались. Да, денёк у Найты определённо будет насыщенный. Но произошедшее и меня заставило задуматься, что будет, если Руби узнает, с чего всё началось. Да ничего хорошего не будет. Но идти к ней кается сейчас, когда она только впустила меня в личные границы. Результат, наверное, будет ещё хуже. Поговорю перед балом. Твёрдо решил я и отправился на игру со свирепыми гарпиями. Очень надеюсь, что Найт всё своё бешенство инвестирует в нашу победу. К сожалению, своё бешенство он смог инвестировать только в билет до лазарета, но в запале игры мне было некогда вправлять ему мозги. А надо было. Руби Бонфаер. Спортивный комплекс был место в академии, куда я практически не заходила все годы обучения. Макболл мне был неинтересен, как спорт, его игроки, как объект вздыхания. Тоже и в группу поддержки я никогда не мечтала попасть. Да, пару раз на первом курсе я ходила на матчи, но просто потому, что все ходили, а мне хотелось понять, что же в этом такого особенного. Как выяснилось, ничего. Ну, точнее, для меня ничего. Только потраченное время да лёгкая контузия от вопли болельщиков. Но я обещала Эрику, а потому сейчас пробиралась по лестнице в поисках какого-нибудь кусочка лавочки где можно притулиться. К счастью, местечко нашлось не на самом верху, а где-то посередине, так что я, в принципе, видела всё, пусть и не в очень мелких деталях. Макбол проходил на довольно большом поле прямоугольной формы. Справа и слева стояли магические ворота, обозначенные на земле круги, в которых команда противника должна была бросить мяч. А между этими двумя воротами располагалась полоса препятствий, занимая собой всё пространство поля. И препятствия это были действительно пугающие. Тут тебе и маленькие вулканы, и какие-то хитро замаскированные дыры в земле, и клацающие зубами лианы, и болота, я даже не знаю, что еще. Короче, полная полоса препятствий, как для подготовки королевской гвардии в отдельно взятом спортивном комплексе. Вот по такому полю должны бегать игроки, перекидываясь мячом, обращающимся в стихию того, кто его держит, и уворачиваясь от препятствий соперник В общем, совершенно непонятно, что тут может быть действительно увлекательного и интересного, Разве что студентам целительного факультета, которые изучают получение травмы в реальных условиях. ну вот раздался звуковой сигнал, обозначающий начало встречи наших, непобедимых драконов и приглашенных свирепых гарпий. И стадион притих, хотя напряжение осталось незримо витать в воздухе. Посередине поля появился пустамент, а на нем группа поддержки. Девчонки в коротеньких юбочках и маечках в облипочку скакали и прыгали, махали ногами, использовали стихийную магию, чтобы придать своим акробатическим трюкам ещё больше зрелищности. Было красиво и, честно говоря, немного завидно. Я вот так закидывать ногу за ухо не могла или выйти в таком виде перед огромной толпой. Последняя правда мне не позволяла воспитание, а не физическая подготовка. Но в какой-то момент это стало неотъемлемой частью личности. В общем, я тихонечко вздохнула, а в голове появилась неприятная мыслишка, что Дарк Вотерта регулярно этих красавиц видит. И что самое страшное, они его. Хотя, когда начался матч, мысли обо всех девицах у меня мгновенно вылетели с головы. Потому что на поле начало происходить что-то невероятное во всех смыслах. Я не могла рассмотреть лица игроков, но Эрика угадала по габаритам и номер три на форме. Дарк был защитником, а потому стоял неподалеку от наших ворот и отшвыривал всех противников, пытавшихся забить нам мяч. Делал он это на редкость красиво, спокойно, даже с некоторой линцой, чувствуя свое превосходство в силе, опыте, габаритах, в конце концов. Но в самом начале, когда я ещё не поняла, кто где стоит, у меня чуть не случился сердечный удар. Один из парней нашей команды, по силуэту, ну, очень похожий на Эрика, носился по полю и пытался, пытался покалечиться, он падал во все ямы, не пытался увернуться от атак ни поля, ни других игроков, подставляясь под каждую, буквально каждую ловушку. Хватило его, правда, ненадолго, но зато с избытком. Матч, кажется, не успел толком начаться, а этого бедолагу уже вынесли на руках с поля и вывели ему замену. Я вздохнула и с тревогой продолжила наблюдать за жутким спортом, мысленно молясь, чтобы моего Дарквотера никто не покалечил. Так и просидела всю игру, напряжённая как струна, не вскакивая в восторге с места, когда наши забивали, и не подвывая от разочарования, когда непобедимые драконы получили единственный гол и не вяжа от радости, когда мы, наконец, победили. Я просто облегчённо выдохнула, заслышав звуковой сигнал завершения матча, И почувствовала невероятное облегчение, что Эрик остался цел. Оказывается, мне было всё равно, выиграла наша команда или нет. А вот что Дарквутера никто не покалечил, оказалось действительно важным. Выходить со стадиона было в разы дольше, чем заходить. Все медленно гуськом топали через арки. И я слушала восхищённое обсуждение матча. — Ты видела, как Ставшир забил? Он бесподобен. — Что же с Найтом случилось? — На руках вынесли. — Сам Драк наверняка решил, что сможет в одного сыграть. «Как здорово, что Зейн вернулся. Он мой любимый игрок». «Зейн самый талантливый из них». «А почему Зейн играл не сначала?» «Фейн — отличный капитан. Как подобрал команду?» «Жалко, Фейн выпускается. Без него будет уже не то». «Без Дарквотера наших просто размажут «Стоял, как скала. С Дарквотером наверняка не страшно. С любой опасностью встретиться». «Вот бы мне оказаться за таким мужчиной. Давай проберемся на вечеринку команды. Познакомимся поближе с игроками». Они на эйфории, может, кого получится заарканить. Мне хотелось закрыть уши ладонями и не слушать эту бесконечную трескотню. Не зная почему, но каждую случайно подслушанную про Эрика фразу я воспринимала на свой счёт. Воображение быстро нарисовало чужую абстрактную комнату, в которой веселятся пьют разгорячённые игроки в макбол, слабо одетые девицы поддержки, и парочка охотниц за мужьями вешаются на парней. Картинка перед глазами была настолько реальна, что захотелось поплеваться огнём. И мне с трудом хватило выдержки не поджечь пару шарфов, говорливых девицам. Так что едва я протиснулась на выход из спортивного комплекса, то рванула обратно к себе в апартаменты, чтобы занять руки и, что самое важное голову, от всяких лишних мыслей. Народ расходился нехотя, так что в общежитии было малолюдно, впрочем, как и всегда, в дни матчей. Я, кажется, на одном вдохе влетела на пятый этаж и принялась метаться по апартаментам, хаотично применяя заклятие уборки, переставляя предметы, невидящим взглядом пересчитывая продукты в холодильном ларе и булавки в игольнице. От всего этого увлекательнейшего и бесполезного занятия меня отвлёк стук в дверь. Я готова была расцеловать явившегося ко мне человека. Я готова была приготовить ему любое блюдо на заказ. Я готова была даже отдать ему бутылку наливки из своих личных закромов за бесплатно Я резко дёрнула на себя дверь и набрала в грудь воздуха, чтобы пропеть «Чего изволите?», но слова застряли в груди. «Ты?» Только я выдохнула я. На пороге стоял Эрик Дарквотер, такой же собранный и спокойный, как и всегда, будто и не он только что уворачивался от огненных плевков вулкана и перепрыгивал зубастый ямы В синих глазах ещё немного плескался адреналин, а чёрные волосы были влажные после душа. Но в целом выглядел парень довольно буднично. «Я?» — кивнул Дарквотер с невозмутимым видом. «А что, ты ждала кого-то другого?» «Скорее я не ждала тебя», — проговорила растерянно. «Да?» удивился парень. «И почему?» «Ну, у вас же там традиционная вечеринка после матча», — проговорила я изо всех сил, стараясь не опускать взгляд. «Я на неё не пошёл», — равнодушно пожал плечо Мерик. «Почему?» — не поняла я. «Потому что я пришёл к тебе, Бонфайр!» Чуть раздражённо отозвался дарквотер «Я вижу!» — фыркнула я, разворачиваясь в комнату и делая знак «Заходить». «Но почему?» Парень как-то тяжело вздохнул, словно не горил особым желанием продолжать тему, но всё же ответил. «Ну что я там не видел, Руби? За пять лет игры в макбол я был практически на каждой вечеринке, и все они абсолютно одинаковые». Я принялась прибираться на столе, чтобы зачем-то занять руки. Эрик всё ещё стоял за моей спиной, и от этого я не видела выражения его лица. «Я лучше проведу время с тобой», — негромко произнёс Эрик, и я чуть не выронила ножницы. Пальцы отказали слушаться. «Я была на матче», — проговорила в ответ, так и не поворачиваясь к парню. «Как тебе игра?» Тихо спросил он, и я, вынужденная была заметить, что расстояние между мной и Дарквотером как-то резко сократилось. «Ужасно», — честно призналась я. «Не понял», — произнёс Эрик в полный голос. Пришлось всё-таки поднять глаза на парня, смотрящего на меня возмущённо. «Мы выиграли с разгромным счётом, Бонфаер, ты же заметила?» — приподнял бровь Эрик. «Заметила», — поджалая губы. «А ещё заметила, что парня с поля вынесли на руках...» и заметила, что тебя там чуть не сожрала какая-то зубастая яма, а нападающий Гарпий протаранил на полной скорости. «Да он меня даже с места сдвинуть не смог. Немыч!» возмутился Эрик, а потом переменился в лице. «Так это ты так переживаешь?» «Переживай?» — воскликнула я. «Да меня чуть удар не хватил. В жизни больше не пойду на твой макбол. Я, наверное, даже посидела. Вот присмотрись!» И я ткнула пальцем в парабор на голове для наглядности. дарквотер фигуру речи не поняла, потому... Сократил разделявшее нас небольшое расстояние и с большим интересом принялся рассматривать мою макушку. «Наглый поклёб, Бонфаер! Никакой сединой!» Я запрокинула голову, чтобы смирить парня взглядом, полным негодования. Но оказалось, что Дарк Вотер стоит как-то неприлично близко. Смотрит тепло и мягко улыбается. Вспыхнувший в груди гнев и стаю, словно его и не было. «У тебя много ещё матчей будет?» — тихо спросила я. «Нисколько!» — обтекаемо ответил Эрик. Я непроизвольно чуть нахмурилась, а парень продолжил. Но я обещаю быть осторожнее В конце концов, не помню, чтобы на Макболе кого-нибудь убивали или калечили. «Скажи это тому парню, что не дотянул до конца игры», — буркнула я. Найт сегодня был не в себе, — поморщился Эрик, отстранившись. «Как это?» — не поняла я. «Да», — протянул парень, подбрая слова. «Поругался перед матчем со своей девушкой». «С девушкой?» — приподняла я брови. «Да, Эбби Фрост», — кивнул Эрик. «Знаешь такую?» «Заходила как-то?» — тут же вспомнила я девчонку, взявшую вишнёву наливку. «Но всего один раз. В общем, он сильно набедокурил». Чуть помрачнел парень. «И не придумал ничего лучше, чем покалечиться?» — приподняла я бровь. «Вы женщины, и не до такого можете довести», — мыкнул Даркфотер. «Глупости какие!» — фыргнула я, наблюдая, как Эрик берёт горшок с кактусом и создаёт над ним малюсенькую тучку, которая тут же начала плакать дождиком. Это происходило уже не в первый раз, но всегда мне казалось бесконечно милым. Как-то сурчало от удовольствие а его единственный цветочек на колючей макушке смешно стряхивал капельки. Я смотрела на огромного парня, возившегося с крошечным растением, и думала, что это самое очаровательное, что я видела за последнее время. А ещё что, Дарк на самом деле заботливый и добрый парень. Хотя иногда, ладно, большую часть времени совершенно невносим. «Пообещай мне, что ни одна девушка не заставит тебя калечиться», — попросила я и сама поразилась этим словам «Пытаться покалечить меня можешь только ты, Бонфаер». — усмехнулся Эрик. — Остальным и в голову не придёт пытаться оспалить наследника рода Дарквотер. Надо было бы демонстративно закатить глаза, но я почему-то лишь улыбнулась в ответ. Оказывается, только мне можно обижать Эрика Дарквотера. Мне. И больше никому.